Что касается процесса воссоединения, то я не имел счастья созерцать его в действии. Тоской, доступной всем, загадкой всем известной, Исполнена душа, где жатва свершена. Примечание. Бадлер. Перевод Элиса. Конец примечания. Справедливо писал Бадлер, в общем, я считаю, что эти росказни про сводные семьи – просто отвратительная хрень. А то и чистой воды пропаганда, восторженная, постмодернистская, не имеющая отношения к жизни, рассчитанная только на чиновников высших и сверхвысших категорий, которую за пределами, к примеру, Пор де шарантон никто никогда не услышит. Так что да. Я смог бы жить вдвоем с Камилой в уединенном домике посреди леса. Каждое утро я смотрел бы, как солнце встает над озером, и, думаю, был бы счастлив. В той степени, в которой мне это вообще дано. Но жизнь, как говорится, решила иначе. Вещи мои были сложены, и я мог оказаться в Париже уже во второй половине дня. Я сразу узнал дежурного... В отеле «Меркюр». И она тоже меня узнала. «Вы вернулись», — осведомилась она. И я подтвердил немного взволнованно, потому что догадывался, даже знал наверняка, что она чуть было не сказала «Вы снова с нами?», но удержалась в последний момент, засомневавшись. Должно быть, она обладала очень тонким чутьем на допустимую степень фамильярности с клиентом, пусть даже постоянным клиентом. Ее следующая фраза «Вы же погостите у нас недельку?» Если не ошибаюсь, в точности повторяла ту, что она произнесла несколько месяцев тому назад, когда я поселился тут впервые. С ребяческой радостью, не лишенной некоторой патетики, я вновь увидел свой крошечный номер, его хитроумную функциональную обстановку и на следующий же день возобновил свои прогулки, следуя по привычному маршруту от брастери Ожуль, Карфур-Сити, по улице Абеля-Авелака, на которой я сворачивал, пройдя немного по авеню де Гоблен, и шел по ней уже до поворота на авеню сестры Розалии. Что-то тут, однако, изменилось в общей атмосфере. Ведь миновал год или почти год. Было уже начало мая. но на удивление теплого мая. Настоящее прелюдия лета. По идее, я должен был бы ощутить нечто вроде вожделения или просто желания, глядя на девушек в коротких юбках или обтягивающих легинсах, которые, сидя за соседними столиками в брассере Ожюль, заказывали кофе и, полагаю, поверяли друг другу любовные тайны. Но не сравнивать же им свои договоры страхования жизни в самом деле». Но я ничего не чувствовал, решительно ничего. При том, что теоретически мы принадлежали к одному и тому же виду. Надо бы мне заняться этим своим гормональным балансом. Доктор Азот просил прислать ему копию результатов. Когда через три дня я позвонил ему, он, казалось, смутился. «Слушайте, странное дело. Если вы не возражаете, я хотел бы проконсультироваться... С коллегой. Давайте увидимся через неделю. Не задавая лишних вопросов, я отметил день приема в ежедневнике. Когда врач сообщает, что обнаружил некоторые странности в ваших анализах, для порядка надо хоть немного встревожиться. Но это не про меня. Нажав на отбой, я тут же пожалел, что не потрудился даже притвориться обеспокоенным. Не проявил ни малейшего интереса, которого, вероятно, он от меня ждал. «Разве что», — подумал я чуть позже, — «он действительно не понимал, в каком я состоянии. Вот уж действительно есть от чего смутиться». Он записал меня на следующий понедельник в полвосьмого вечера. Видимо, я был его последним пациентом в этот день. Может, он даже немного задержался ради меня. Доктор выглядел измученным. Он курил «Кэмл» и предложил сигарету мне. Прямо как приговоренному к смертной казни. Я видел, что он набросал какие-то расчеты на листке с анализами. «Ну что ж», — начал он, — «уровень тестостерона у вас очень низкий, но этого следовало ожидать, учитывая капторикс. А вот уровень кортизола намного превышает норму, уму непостижимо». «Сколько вы вырабатываете кортизола?» «Вообще-то, я могу говорить с вами откровенно?» Я ответил, что «да». Ведь до сих пор все наши беседы были достаточно откровенными. Так вот, вообще-то, он все равно никак не мог решиться. У него аж губы задрожали, когда он произнес. «У меня создалось впечатление, что вы просто-напросто умираете от тоски». А разве от тоски умирают? Что это в принципе значит? Вот единственный ответ, который пришел мне в голову. Ну, это, конечно, не вполне научная терминология, но лучше уж называть вещи своими именами. Понятно, что убьет вас не тоска,